Глава третья. «Падение в бездну». Когда мы с женой покупали дом, строитель предложил нам стопку фотографий. «Возьмите их с собой», — настаивал он. «Они многое расскажут вам о доме». Просматривая снимки, мы заметили, что большинство из них сделаны на начальной стадии строительства. Котлован, настил из специального песка, закладка стальной арматуры, заливка бетона — Мы не могли понять, почему строитель так хотел показать нам свою работу над фундаментом. Нас гораздо больше интересовало то, что увидят гости. Свет обоев, полы, отделка, окон снаружи. Зачем столько снимков фундамента? Недоумевали мы. Но через несколько месяцев мы поняли, зачем. В этой местности... Над верхним слоем почвы находится глина Язу, океан грязи, который медленно движется. Расширяясь и сжимаясь с течением времени, глина то опускает, то поднимает поверхность земли. В результате почти все здания, построенные на этой глине, подвержены осадке. «Как сказал мне один человек, в наших краях дома только двух видов. Те, что уже осели, и те, что еще оседают». «Неважно, насколько шикарный у вас дом», — продолжал он, — «когда земля опускается, осядет даже особняк губернатора». В первых главах мы видели, что изначально Адам и Ева созданы благородными подобиями Бога. Они были великолепнее любого губернаторского дворца. Но образ Божий не сохранил свое первоначальное достоинство. Фундамент просел и человечество стало погружаться в бездну. Обман предшествует падению. Как человечество постигло такая участь? Почему мы утратили свое первоначальное достоинство? Большинство из нас знакомы история грехопадения. Бог предостерег Адама и Еву, что запретный плод есть нельзя, но они его все равно съели». Однако события, которые предшествовали их падению, сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Они не бросались безрассудно в пасть смерти. Их решение не повиноваться Богу было результатом коварного обмана. Книга «Бытия» рассказывает, что Еве встретился с сатана в виде говорящего змея. Он был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. «Бытие 3.1» и обманом подтолкнул его на гибельный путь. Как он это сделал? Чем воспользовался? Весь расчет сатаны в Эдемском саду строился на одном — на человеческой гордости. Слово «гордость» всегда напоминает мне один случай, который произошел с моей дочерью-первоклассницей из-за школьного спектакля. После представления учительница похвалила весь класс. «Молодцы, ребята, у вас здорово получилось. Вам есть чем гордиться». В тот день моя дочурка пришла домой ужасно расстроенная. Она ворвалась в мою комнату и закричала. «Наша учительница сегодня плохо поступила». «Что случилось?» — спросил я. «Она сказала, что мы должны гордиться, а вы с мамой говорили, что гордиться — это плохо». Моя дочь была права. Мы учили ее, что погибели предшествует гордость и падению надменность. Она знала, что гордость — причина многих бед в этом мире. Однако в тот день нам пришлось объяснить ей, что слово «гордость» имеет и другое значение. Иногда оно используется в положительном смысле — «Имей немножко гордости», — говорим мы детям, — «не стыди с того, кто ты есть». Мы хотим, чтобы у наших детей было здоровое чувство собственного достоинства и учим их гордиться своим религиозным наследием, своим народом и семьей. Нам всем нужна доля здоровой гордости. В других случаях мы говорим о гордыне, о надменном отношении ко всему, которого следует избегать, не гордись так собой. Предупреждаем мы ребенка, никто не захочет общаться с человеком высокомерным. В этом смысле гордость означает лишь нечестивое самодовольство. Мы учим детей избегать подобного чувства и сами стараемся от него избавляться». Обычно христиане считают, что Адам и Ева впали в грех лишь потому, что были высокого мнения о себе. Их самонадеянность привела к непослушанию, говорим мы. Это правда, но не вся. Мы увидим, что у Адама и Евы были проблемы с гордостью в обоих смыслах этого слова. Сначала сатана лишил их здоровой гордости – а затем толкнул на открытое неповиновение своему Творцу. Первая ловушка сатаны станет очевидной, если понять, какой чести Бог удостоил Адама и Еву. Нашим прародителям следовало относиться к себе с большим уважением, потому что их так высоко ценил Бог. Несколько деталей Моисеевой истории указывают на особое положение Адама и Евы в Божьем творении. Во-первых, Адам и Ева могли в хорошем смысле гордиться своими замечательными возможностями. Господь поселил их в Эдеме служить его садовниками. Он поручил Адаму возделывать сад и хранить его. Бытие 2.15. В наши дни садоводство не считают особо почетным занятием. Но Эдем не был обычным садом. Это был сад Божий, дворцовый сад великого царя. Адам не изнывал от рабского труда под палящим солнцем. Его рабочим местом был рай, где текли живительные рейки, радовали глаз драгоценные камни, бесчисленное разнообразие растений и животных. Бытие 2-8-14. жить в таком саду привилегии отвечать за него еще большая честь бог осыпал адама и Еву несказанными дарами как же им следовало относиться к себе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 Почему Бог запретил им есть этот плод? Зачем он подверг Адама такому испытанию, спрашиваем мы? Это важные вопросы, но они могут скрыть от нас вторую сторону ситуации. Господь предоставил своим образом удивительную свободу. Он сказал Адаму, «От всякого дерева в саду ты будешь есть». Бытие 2.16. «За исключением одного». С современной точки зрения свобода Адама кажется не столь значительной, но представьте, что чувствовали древние израильтяне слыша эти слова. В те времена плоды из царского сада предназначались исключительно для царской семьи. Простой садовник никогда не осмелился бы попробовать их. Однако в Эдеме все было иначе. Творец Вселенной позволил Адаму есть плоды со всех деревьев, кроме одного. Богатство своего личного сада он сложил у ног садовника. В-третьих, рассказ о сотворении Евы свидетельствует о том, насколько человечество дорого творцу, и сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2.18. Обязанности Адама были слишком обширны, Как мог один человек наполнить землю подобиями Бога? Как мог он овладеть бескрайними просторами мира в одиночку? Чтобы помочь Адаму выполнить эти задачи, Господь даровал ему помощника. В оригинальном тексте «Бытия» 2.18 и 20, дважды использовано одно слово в русском переводе стихов 18 и 20 «соответственного и подобного». Моисей повторил его, чтобы показать, как удивительно Бог позаботился об Адаме. Адам и его вторая половина идеально подходили друг к другу. В царстве животных не нашлось помощника подобного Адаму. Бытие 2.20 Поэтому из ребра Адама Господь создал Еву и привел ее к нему. Увидев ее, Адам пришел в такой восторг, что запел первую из записанных в Библии песен «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей! Она будет называться женою, ибо взята от мужа». Бытие 2.23 Далее Моисей отмечает «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Бытие 2.25. Вот это действительно был брак, совершенный на небесах. Какая благородная картина мужчина и женщина, созданные друг для друга. Никакие ссоры, никакие проблемы, абсолютно никакие препятствия в общении не омрачали их совместную жизнь. Они жили в полной гармонии, готовые исполнить свое предназначение. Господь так высоко ценил Адама и Еву, что создал им идеальные условия жизни. Чего еще им было желать? Глядя на себя и друг на друга, они видели, сколь драгоценны в глазах Бога. Особое внимание Моисея к дарам, которыми Бог щедро осыпал Адама и Еву, проливает свет на первую ловушку сатаны. Он не стал открыто призывать Еву к мятежу. Вместо этого он сначала посеял в ней недовольство тем почетным местом в мироздании, которое отвел ей Творец. Дьявол заставил Еву усомниться в том, что ее положение в мире действительно достойное. «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» «Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши». Бытие 3.1.5 По сути, змей призывал ее, «Да посмотри на свою жизнь, Ева! Бог же утаил от тебя самое лучшее! Как можно мириться с этим состоянием, когда Он так с тобой обращается?» Американским политикам знаком такой подход. Во время президентских выборов оппозиционная партия всегда использует двойную стратегию. Они не только рекламируют своего кандидата, но и, как могут, дискредитируют другую партию. Фактически, большая часть усилий предвыборной кампании направлена на обливание противника грязью. Почему они так стараются очернить соперника? потому что люди должны поверить в необходимость перемен, прежде чем проголосовать за эти перемены. Общество начнет искать другие варианты, только если убедиться, что настоящая ситуация не хороша. Именно так сатана поступил с Евой. Пока она была уверена, что Бог дал ей достойное положение, у нее не было причин отворачиваться от Него. Поэтому змей сначала убедил Еву, что быть венцом творения недостаточно для нее. Под влиянием сатаны она засомневалась, забыла свое чудесное предназначение и отвернулась от своего Творца. Легко удивляться Адаму и Еве. Как могли они быть настолько слепы? Разве они не видели, как много дал им Бог? Почему они упустили из виду свое почетное положение подобия Божьего? Но в Адаме и Еве мы видим себя. Мы тоже легко забываем о своих привилегиях Божьего образа. Конечно, мы живем не в раю, но благословения Господне окружают и нас. Бог поддерживает порядок во Вселенной, проявляет долготерпение, когда мы грешим, дает нам самое необходимое, а многим в определенной мере дарует процветание и роскошь. Однако мы мало замечаем Божью доброту и не видим в ней особой чести, поэтому нередко отворачиваемся от него и ищем ядовитый плод греха. Неверующие постоянно становятся жертвами подобного искушения. Грех настолько ослепил людей, что они не замечают Божьей милости. Богом данное здоровье, семью, работу они воспринимают как должное, а не как причину благодарить Творца. Результат этого самообмана тот же. Люди не ценят достоинства, которым Бог их наделил, поэтому в поисках личной значимости они идут путями зла. Многообразие формы сатанинского обмана встречается и в жизни верующих. Мы забываем о прекрасном даре прощения и о высокой чести быть детьми Бога. Мы даже забываем о чуде вечной жизни со Христом после нашего воскресения. Утратив уверенность в том, что мы особенно драгоценны для Господа, мы ищем свои пути к достоинству. Часто христиане сравнивают себя с другими и сомневаются в том, что их положение почетно. «Поглядите-ка на этого парня», — думаем мы. Ему все с неба валится. Если я такой особенный, почему у него все есть, а у меня нет? В периоды страданий и суровых испытаний нелегко удержаться от подобных мыслей. Даже псалмопевец, глядя на свою жизнь, воскликнул «Я же червь а не человек». Псалмы 21.7. Но нельзя позволять себе сомневаться в своем достоинстве только из-за того, что кто-то наслаждается роскошью, которой мы лишены. Когда нас одолевает подобное искушение, нужно твердо держаться драгоценного учения Библии. Христос каждого из нас обильно благословил, и нет никаких оснований сомневаться в своей ценности. Христос вознесся на высоту и дал дары своей церкви – Ефесянам 4.7.8. Тем самым Он доверил каждому из нас почетную роль управителя в Своем Царстве. Некоторые благословения могут казаться значительнее других, потому что они более заметны, но все дары Христовы проявление Его щедрости и милосердия к нам. Всем христианам Он дарует Духа Своего, Он обещает нам свое присутствие сейчас и неизмеримые небесные награды в будущем. Осыпанные Его дарами, мы должны быть совершенно уверены в своем почетном статусе. Христиане также перестают ощущать свое достоинство, когда излишнее внимание уделяют своим ошибкам и неудачам. Слова наставления и ободрения нужны всем нам, чтобы расти в послушании Богу. Резкое обличение бывает необходимо, когда мы отдаляемся от Христа, но если наша духовная пища лишь осуждение и исправление, я называю это святое самопрезирание, то мы становимся жертвами обмана, мы путаем смирение с самоуничижением, считая себя никчемными, ничтожными, отвратительными червями, а не драгоценными, спасенными образами Творца. Давайте не забывать о своих недостатках, но при этом помнить о том, как драгоценны мы в глазах Бога. Верующие – сонаследники Христа, Римлянам 8.17. Он называет нас своими друзьями, мы члены тела Его, Ефесянам 5.29.30. Он любит и хранит церковь, как свою невесту, Ефесянам 5.23.25, Откровение 21.9. Как можно говорить, что мы ничтожные черви? Многим христианам неловко утверждать, что они драгоценны для Бога. Боясь впасть в самовозвеличение, они гонят всякую положительную мысль о себе. Такой подход может показаться благочестивым, но он таит в себе серьезную опасность. Не признавая Богом данное нам достоинство, мы вступаем на путь мятежа против него. Сатана ищет способы похитить у нас это сознание достоинства, как он похитил его у Евы. Если это ему удалось, он достиг своей цели. тогда мы готовы искать удовлетворение в чем угодно. Мы готовы следовать примеру Евы. Например, что порождает в нас грех жадности? Начинается все с недовольства тем, что у нас есть. Зарплаты не хватает, одежда такая старая, что стыдно, приходится ютиться в маленькой тесной квартирке. Мы считаем, что заслуживаем большего и начинаем искать этого большего. Что приводит к супружеской неверности? Чаще всего измена начинается с недовольства семьей. мы перестаем воспринимать свой брак как привилегию. Мы уже не считаем своего супруга и детей Божьим даром, а, разучившись радоваться своему браку, мы получаем повод искать эту радость в объятиях другого. Не следует постоянно думать о своих неудачах и нуждах, лучше укреплять в себе уверенность в том, что мы драгоценны в глазах Бога. Когда мы твердо убеждены, что во Христе Господь почтил нас высокой честью, мы служим Ему с энтузиазмом. Но когда мы забываем, что Бог совершил для нас, мы обрекаем себя на отступничество. До сих пор мы лишь с одной стороны рассмотрели, как змей воспользовался гордостью Евы. Теперь давайте посмотрим на второй этап его стратегии — Побудив его разувериться в своем достоинстве, сатана затем подтолкнул ее к открытому неповиновению, но и тут он приготовил ей ловушку. «Если вам предложат тарелку с ядом, вы станете есть? Наверное, нет. Вы откажетесь от блинчиков с цианистым калием, даже если умираете с голоду? Вы оттолкнете стакан антифриза, даже если мучим и жаждой?» «Что бы мне ни говорили, рассудите вы, а я знаю, что это яд!» У Адама и Евы было достаточно ума, чтобы отказаться от яда, и змей это понимал. Поэтому он не сказал «Ну-ка, вас съешь плод, хоть ты и умрешь от этого, напротив». Он подвел ее к мысли, что эти плоды принесут ей пользу. «Нет, не умрете!» Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Бытие 3.4.5 Бог предупреждал Адама, что он умрет, если съест от дерева познания добра и зла. Бытие 2.17 А сатана сказал людям, «Вы будете как боги». знающие добро и зло? Ева съела запретный плод только когда поверила, что он даст ей то достойное положение, к которому она стремилась как подобие Бога. Лукавый до сих пор продолжает использовать эту стратегию. Он заманивает нас в грех, убеждая, что грех принесет нам пользу. Кто из нас лжет, потому что сознает, что ложь разрушит его жизнь. Кто из христиан не соблюдает День Господень, потому что понимает, что семидневная рабочая неделя ведет к истощению сил? Если мы считаем, что какой-то поступок повредит нам, мы обычно избегаем его. Почему же тогда мы уступаем греху, который неизбежно губит нас? Потому что начинаем верить, что грех каким-то образом принесет нам пользу. мы считаем, что он хоть как-то облегчит нашу жизнь. Даже зная, что за определенные поступки придется расплачиваться, мы убеждаем себя, что немедленная выгода перевешивает неизбежный вред. Такой обман подстерегает нас на каждом шагу. телевидение, фильмы, книги и другие средства массовой информации говорят нам, что традиционные христианские ценности ограничивают свободу человека и нарушают его права. Беспорядочные половые связи изображают как позитивные опыты взрослых самостоятельных людей. Жадность ведет к богатству, развод приносит личную свободу. В результате, Мы начинаем верить, что зло — это добро, а добро — это зло. И тогда мы следуем греху ради благ, которые надеемся от него получить, и поощряем других к тому же. Но как мы вступаем на этот путь заблуждения? Это происходит так же, как произошло с Евой, когда она поверила, что запретный плод пойдет ей на пользу. Заметьте, что она сделала, прежде чем стала есть, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Бытие 3.6 Ева самостоятельно исследовала плод. «Мне все равно, что говорят другие», — наверное, подумала она. «Я сама решу, что это за плод». Ева обернулась к дереву и стала изучать его. Есть она стала только тогда, когда сделала собственные выводы, что дерево хорошо для пищи, И приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. Мы легко упускаем важность этого поворота событий, потому что живем в такое время, когда нас призывают самостоятельно исследовать мир». родители поощряют детей изучать жизнь, научные достижения доказывают ценность творческих экспериментов и открытий, с этой точки зрения Ева просто использовала Богом данные способности и рассмотрела доступные ей варианты. В этом есть и крупица истины, но Ева не просто воспользовалась своими способностями. Она употребила их во зло, Вместо того, чтобы с помощью разума сознательно подчиниться Слову Творца, она назначила себя верховным судьей. Вопреки откровению от Бога, она сама определила, как поступить с плодом. Теперь понятно, почему так эффективно искушение, затрагивающее ложную гордость. Большинство людей не машут кулаком в сторону Бога и не прыгают сознательно в лапы сатаны — Мало кто намеренно заключает сделку с дьяволом. В большинстве случаев намерения у людей хорошие. «Я сам вижу, что это правильный поступок», — говорим мы. «Эта ложь будет во благо». Или «Мне необходимо развестись». Или «Аборт — это лучший выход из ситуации». Но на самом деле... мы уже отвернулись от истины, поскольку положились на собственное умение распознавать добро и зло, а не на слово Божие. Когда мне было лет семь, соседские мальчишки строили модели машинок и гоняли их у нас перед домом. Большинство детей были на несколько лет старше меня, и у них получались отличные машинки, выкрашенные настоящей краской. Все детали на положенных местах, их машинки ездили быстро и далеко. Собирая свою первую модель, я просидел все выходные, чтобы успеть на гонку в понедельник. Но когда я рано утром вынес ее на улицу, она не ехала. Я все подталкивал ее, подталкивал, но моя машинка не катилась. За ночь клей протек на колеса. и они застыли намертво. В слезах я побежал домой и позвал маму. «Моя машинка не катится, машинка не катится!» — кричал я. Тогда мама спросила. «А ты все делал по инструкции?» «По инструкции?» — переспросил я. «Да я все знаю без инструкций. Мамин вопрос попал в точку. «Не думаю, что ты знаешь, как собирать машинку лучше того, кто ее сделал». Мамины слова поразили меня. Я был из тех мальчиков, которые никогда не читают инструкций. Я считал, что это признак гениальности, если после сборки машинки остается четыре-пять лишних деталей. Но в действительности я не мог знать машинку лучше, чем ее создатель». Я был уверен в своих способностях, но уверенность моя была необоснованной. Ева в Эдеме поступила так же. Бог сказал ей, что, съев плод, она умрет, но Ева возомнила, что инструкции Создателя ей не нужны. Она сама способна принять правильное решение. И к чему привел ее выбор? Кто же прав? Ева или Создатель. Как мы знаем из Писания, плод на самом деле был ядовитым. Он принес человечеству кару и смерть. Из поколения в поколение люди самонадеянно повторяют ошибку Адама и Евы. Несмотря на бесчисленные беды, которые мы на себя навлекаем, мы упрямо возводим разум в ранг высшего критерия истины. Но куда завел нас человеческий интеллект, отделенный от Божьего откровения? Каковы наши успехи за последние тысячелетия? Снова и снова наши решения приводят к гибельным последствиям. Посмотрите, чему учит история. Великие достижения — лишь короткие вспышки света в веках угнетения, несправедливости, разрушений. Глядя правде в глаза, нам придется признать, что ложная гордость погубила нас. На примере первого искушения мы можем многое узнать о себе. Сатана обманывает и нас, играя на нашем тщеславии. Сначала он лишает нас здоровой гордости, заставляя забыть о том почетном положении, которое дал нам Бог. А потом толкает нас на поиски ложных источников удовлетворения. Мы отворачиваемся от Бога и решаем, что сами в состоянии определить, как сделать свою жизнь достойной. Однако, как и в Эдеме, такое решение ведет в пропасть. Поворот в пропасть Как-то несколько месяцев назад я ехал в загородный дом отдыха во Флориде. Солнце садилось, и времени оставалось мало. Мое выступление через полчаса, — думал я, нажимая на газ, чтобы успеть. Но минут через двадцать я понял, что сбился с пути. Я свернул на заправочную станцию и попросил помощи. «Ничего страшного», — заверил меня молодой человек. «Вы сделали всего один неправильный поворот». «Здорово», — ответил я. «Значит, все еще поправимо». Но тут он усмехнулся и сказал, «Да, всего один поворот, но вы повернули час тому назад». Нечего и говорить, на конференцию я опоздал. Всего один неверный поворот, но эта ошибка увела меня далеко от места назначения. Съев запретный плод, Адам и Ева повернули в сторону от цели — Всего один неправильный поступок, но он отбросил всех нас далеко от первоначального замысла. Каковы последствия первого греха? Как непослушание прародителей повлияло на человечество? Бог предупреждал Адама, «В день, в который ты вкусишь, от плода смертью умрешь». Бытие 2.17. И его слово сбылось. Господь изгнал Адама и Еву из сада, не допустив их к древу жизни. Бытие 3.23.24 Духовная смерть наступила мгновенно. Как приливная волна, сметающая все на своем пути, она уничтожила нравственную чистоту человека. С тех пор в нас самих нет никакого добра, Божий образ мертв по преступлениям и грехам. Ефесянам 2.1 С того времени каждое человеческое существо входит в мир духовно и нравственным мертвым. Адама и Еву настигла и физическая смерть. Человеческое бытие стали сопровождать страдания болезни и боль. Жизнь, подобие Божьего, практически превратилась в медленное умирание. Многие сегодня насмехаются над библейской картиной человеческой жизни. «Моя жизнь вовсе не так плоха, у меня все в порядке», — говорят они. «Да, надо признать, что немало людей обладают хорошим здоровьем и живут вполне благополучно. Если так, то как можно говорить, что грех погубил человечество? Вероятно, Моисей несколько сгустел краски». Но если присмотреться повнимательнее, становится очевидно, что рассказ Моисея совершенно точно отражает действительность. Многие люди просто создают видимость счастья. Они выглядят вполне благополучными, как будто грех не повлиял на них. Но под этой маской успеха реальная жизнь неверующих не соответствует их притязаниям. Отвернувшись от Бога, они превратились в дешевую имитацию того, чем претендуют быть. Итак, каковы последствия нашего непослушания Богу? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим ситуацию с двух сторон. Что грех изменил в нас, и что грех не изменил? Во-первых, посмотрим, что грех не изменил в человеке. Попросту говоря, грехопадение не сводит человека до уровня животного. Люди остаются образом Божьим, несмотря на свои грехи. Мы живем не так, как следует жить подобию Бога, но каждый человек, каким бы он ни был порочным и нечестивым, все равно остается видимым образом Бога в мире». Два текста Писания свидетельствуют о том, что люди остаются образом Божьим. После потопа Бог сказал Ною такие слова. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Бытие 9.6. «За убийство следует смертная казнь».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 Это наставление применительно не только к общению с братьями верующими. Иаков призывает нас ко всем людям относиться как к образам Бога. Как же падшие грешники могут оставаться образом Бога? В каком смысле они являются его подобием? Во-первых, люди не утратили основные качества, которыми в начале Бог наделил Адама и Еву. Мы проявляем умственные и языковые способности, обладаем нравственной и религиозной природой. У нас бессмертные души. Грех серьезно искажает эти свойства нашего естества, но не уничтожает их. Во-вторых, падшие люди остаются подобиями Бога в том смысле, что им и теперь вменяется в обязанность населять землю и править творением». После потопа Бог повторил новому человечеству повеление, первоначально адресованное Адаму и Еве, и благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». «Дострашатся и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они». Бытие 9.1.2. Ной и его сыновья были грешниками, но Бог повелел им исполнять то, ради чего создано его подобие. Грех серьезно повлиял на все аспекты нашей жизненной задачи, но мы по-прежнему обязаны ее выполнять. Бог призывает людей всех и повсюду населять землю и править ею. Что бы ни говорили про падшее человечество», Нужно помнить, что мы остаемся подобием Божьим. Мы восстали против нашего Творца, но мы по-прежнему люди. Каждый из нас — неповторимое творение и наделен чудесными способностями и особыми обязанностями в этом мире. С другой стороны, мы должны признать, что грех изменил человеческую природу. Мы — испорченные падшие образы Бога. Непослушание настолько разрушительно подействовало на образ Божий, что мы нуждаемся в полном обновлении. В третьей главе «Бытия» Моисей говорит о двоякой испорченности человеческой природы. Во-первых, он указывает на повреждение нашей нравственной сущности. Съев плод, Адам и Ева исполнились чувством вины. Их мир с Богом был разрушен, и они спрятались». Когда Бог позвал Адама, тот ответил, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Бытие 3.10. До грехопадения Адам и Ева были наги и не стыдились этого. Бытие 2.25. Они наслаждались открытой гармонией с Богом и между собой. Однако теперь они сознавали, что утратили святость и праведность. Их нравственная сущность осквернилась. Повсюду в Библии мы читаем, что грех поразил все грани человеческой личности. Мы полностью испорчены. Конечно, мы не так плохи, как могли бы быть. Бог ограничивает грех и избавляет нас от окончательной гибели. Однако предоставленные сами себе... Мы полны скверны, наш разум настолько помрачен грехом, что мы извращаем и искажаем истину. Наша воля не способна избирать духовное добро, наши чувства испорчены и неверно устремлены, поэтому мы любим мир и его порочные удовольствия, поэтому мы осуждены Богом, и ничего не способны сделать для своего спасения. Грех Адама и Евы оказал на человеческую природу разрушительное влияние. Во-вторых, Моисей учил, что грех оставил свою отметину на призвании человека. Проклятие коснулось самых важных сторон жизни Божьего образа, его обязанностей населять землю и править ею.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 Она осталась женой Адама и будет иметь детей, но теперь эти стороны ее жизни отравлены грехом. С одной стороны, разрушена гармония супружеских отношений. «К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Единство и сотрудничество, которые были в браке до грехопадения, сменились враждой и соперничеством. из источника силы брак превратился в арену борьбы и причину тревог. С другой стороны, божье проклятие коснулось рождения и воспитания детей, умножая умножу скорбь твою в беременности твоей. Высокая честь производить на свет образы божьи стала болезненным бременем. Теперь материнство сопряжено со страданием. Обычно мы объясняем наказание женщины только физическими страданиями при рождении детей. Безусловно, Божьи слова указывают на родовые муки, дети появляются на свет, причиняя матери физическую боль. Однако боль, о которой в Бытии 3.16 говорит Бог, подразумевает и эмоциональное страдание. С рождением детей страдания не заканчиваются. Дети огорчают своих матерей на протяжении всей жизни. Несколько лет назад, выступая перед женской аудиторией, я сказал, что дети причиняют своим родителям эмоциональную боль. Позже я случайно услышал разговор двух женщин. «Не понимаю, что он имеет в виду», — недоумевала молодая. «Моя малышка доставляет мне радость, а не боль». «А сколько твоей девочки?» — спросила старшая женщина. «Шесть недель». ответила первая. Тогда старшая женщина улыбнулась и ответила, «Подожди, пока ей исполнится шестнадцать лет». «Дети — драгоценные дары от Бога, но теперь эти сокровища также причиняют нам горе. Взрослея, наши чада разочаровывают нас. Иногда они отвергают нас и все, что для нас дорого». Ева узнала это горе, когда ее сын Каин убил своего брата. Можно сказать, что история мира написана слезами, которые пролили матери о своих сыновьях. Родители стараются правильно воспитывать своих детей, а те все равно вырастают непокорными. Они вкладывают душу в своих малышей, а потом теряют их под колесами пьяного водителя — Они проводят многие часы, наставляя детей в вере, а те идут путями смерти. Всем любящим родителям неизбежно приходится терпеть из-за детей разочарование и горе. Это проклятие навлек на нас грех. В предыдущей главе говорилось, что, приводя грешников к спасению во Христе, мы тоже наполняем землю образами Бога. Но и эти обязанности приносят нам боль. Духовные родители терпят много разочарований от своих детей во Христе. Какой пастор не видел, как члены его церкви отступают от веры? Любого, кто занимается наставничеством, ждут подобные испытания. Духовные дети не слушают советов и пропускают наставления мимо ушей. Мы были созданы, чтобы населить землю подобиями Бога. Мы призваны выполнять эту задачу, рождая детей, воспитывая их во Христе и приводя заблудших грешников к Спасителю. Но великолепный образ Бога настолько низко пал, теперь выполнение этой задачи сопряжено со многими скорбями и тщетными усилиями. Произнеся проклятие на Еву, Бог обратился к Адаму. «Проклятие мужчины коснулось нашего призвания править творением».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 Из Божьих слов очевидно, что человечество по-прежнему обязано управлять землей. Однако после грехопадения эта задача сопряжена для Адама со многими страданиями. Господь провозгласил, что труд Адама будет сопровождаться тяготами и невзгодами, со скорбью будешь питаться от земли во все дни жизни твоей. Прежде земля щедро дарила людям свои плоды, а теперь она яростно сопротивляется». Во многих отношениях природа стала враждебна человеку. Под проклятием Адаму приходится бороться, чтобы просто выжить. Я не встречал человека, которому незнакома борьба за существование, хотя некоторые испытывают ее особенно остро. Молодые семьи трудятся в поте лица, а счета все растут, пенсионеры едва сводят концы с концами. Даже те, кто добивается финансовой стабильности, тоже сталкиваются с трудностями только иного характера. Они могут жить в хороших домах, ездить на дорогих машинах и отдыхать на лучших курортах, но в других аспектах их жизнь разваливается на глазах. Проклятие Адама не ограничивается болью и страданиями, Божьему подобию уготован горький конец. Адама ожидал беспрерывный труд, постоянная борьба с силами природы. Но итог — славная победа над суетой. Отнюдь Бог возвестил человеку в поте лица твоего. Будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты и в прах возвратишься. Бытие 3.19. Проще говоря, Адаму предстояло загнать себя работой до смерти. Мы слышали этот стих столько раз, что легко пропускаем заложенные в нем образы. Он содержит гораздо больше, чем просто абстрактное богословское объяснение смерти. Здесь Бог обращается к своему подобию, когда-то совершенному и славному. Кадаму, которого он заботливо образовал из праха и в которого вдохнул жизнь, и которому теперь предстоит умереть и вернуться в прах. Однажды знакомая рассказала мне свой сон, который послужит иллюстрацией этого отрывка. Недавно умерла ее мать, и как-то вечером, уснув с мыслями о матери, она увидела ее во сне. Сначала мама выглядела замечательно. рассказывала она, казалась такой молодой, сильной. Тут у нее на глазах появились слезы, и вдруг я увидела ее похороненной на кладбище. Неожиданно ее лицо стало сморщиваться, тело разлагалось прямо у меня на глазах, даже скелет превратился в прах. Ее описание вызывало ужас. «И вдруг одна мысль поразила меня в заключение», — сказала она, — «пройдет совсем немного времени, и со мной произойдет то же самое». «Как стараются люди убежать от этой жуткой реальности? И за дня в день мы изо всех сил пытаемся забыть о неизбежности смерти». Посмотрите на тех, кто каждое утро бежит на работу. Они толкаются, спешат втиснуться в лифт, как будто идут делать нечто, имеющее вечную ценность. Часто ли они задумываются о холодных могилах, которые их ждут? Осознают ли суетность своих успехов? Помнят ли об истротечности жизни Большинство людей отказываются размышлять о своем конце. Смерть – последнее, что приходит им на ум. Они живут здесь и сейчас, сегодняшним днем, отгоняя мысли о суетности этой жизни и о реальности смерти. Но нельзя убегать вечно. Можно какое-то время прятаться от трагедии смерти, но реальность все равно настигает нас. Уходит кто-то из близких. Мы читаем не кролок о друге, и тут мы вспоминаем о том, что ожидает нас всех. Хотелось бы избавиться от ужаса смерти, хотелось бы вообще не думать о ней, но не будем себя обманывать: смерть не исчезнет от того, что мы ее игнорируем. Нужно посмотреть правде в глаза и признать ужасную реальность предстоящей могилы. Эта суровая реальность вызывает у многих крайнее отчаяние. «Если я снова превращусь в прах, тогда зачем жить?» — спрашивают они. Но, глядя в открытый гроб, можно прийти к положительным выводам. Взглянув в лицо смерти, мы сможем подняться над бездной, в которую Адам и Ева ввергли человечество. Когда мы, наконец, осознаем, что нас ожидает, мы увидим, насколько нуждаемся в спасении и в том, чтобы благодать Божья избавила нас от беспросветного будущего. Есть ли надежда для образа Божьего? Можно ли избежать страданий, причина которых в нашем непослушании? Бог не оставил Адама и Еву без надежды на спасение. Он не бросил их погибать под жестокой властью греха. Напротив, Он предлагает нам надежду, веру, что однажды мы восторжествуем над суетой и тлением. Даже налагая суровое наказание на свое подобие, Бог оставил ему свет надежды на будущее. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Бытие 3.15. Эти слова раскрывают Божий смысл в отношении человечества. «Мы одержим победу над сатаной». Змей будет досаждать детям Евы, постоянно кусая их запяту, но потомок Евы одержит славную победу над змеем, поразив его в голову. Новый Завет рассказывает о том, как этот чудесный замысел окончательно исполнился в величайшем из всех потомков Евы в Иисусе Христе. Своей смертью Христос подорвал власть сатаны, А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Евреям 2.14 Иисус одержал победу над смертью и адом, когда воскрес из мертвых. Поглощена смерть победою. Смерть, где твоя жало Ад, где твоя победа? «Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим, Иисусом Христом» — 1 Коринфянам 1554 57 Когда искупленный народ Божий унаследует новое небо и новую землю, сатана и смерть будут окончательно побеждены». Так писал апостол Павел римским христианам. «Бог же мира сокрушится сатану под ногами вашими вскоре» Римлянам 16.20. «Адам привел нас к смерти, но Христос приведет нас к славе». Много веков прошло, прежде чем Христос начал совершать обещанное Адаму и Еве избавление, но Бог никогда не покидал человечество на поругание тлению и смерти». Библейская история гласит, «Господь проложил своему падшему подобию путь к воссозданию утраченного достоинства, полноту которого возвратит своему народу Христос. Во времена Ноя и Авраама, Моисея и Давида Бог одарил народ благословениями, возвысив их над тиранией греха и смерти. Зная об этих благословениях и верой принимая их, Мы обретем облегчение от проклятий, постигших Адама и Еву. Уже здесь и сейчас увидим поражение сатаны и греха. Есть добрая весть для тех, кого ждет могила. Поиски избавления не напрасны. По любви и милосердию Бог проложил путь к восстановлению образа Божьего в человеке. Этот чудесный путь — ведет нас к величайшим дарам достоинства. Заключение В этой главе мы обратились к известной библейской истории о грехопадении человечества. Мы отметили, что Адам и Ева погубили и разрушили себя, потому что забыли о достоинстве Божьего подобия и в безумии восстали против Бога. Всего один поворот, один греховный поступок, но этим неповиновением первые люди навлекли проклятие на весь человеческий род. Посмотрите, во что мы себя превратили. Чудесное подобие Бога погрузилось в бездну тления и смерти. В последующих главах мы увидим, как Бог спас свой образ и восстановил его достоинство. обзорные вопросы. Первое. В чем заключались ловушки, которые использовал сатана, искушая Еву? Как избежать этих ловушек в своей жизни? Второе. В чем Адам и Ева не изменились после грехопадения? Что в них изменилось из-за непослушания Богу? Третье. Как грех повлиял на призвание человека наполнять землю и править ею? Почему нужно признать эти горькие стороны человеческого бытия? Вопросы для обсуждения. Первое. Почему эта глава называется «Падение в бездну»? Второе. Опишите своего знакомого, который утратил правильную самооценку и впал в самоуничижение». Опишите другого человека, который полон самомнения, почему оба они в опасном положении. Какая из этих опасностей угрожает вам? Третье. Подумайте, как вы исполняете Божье повеление населять землю. Приведите пять примеров, в чем, исполняя это повеление, вы испытываете боль. Какое утешение и помощь есть для вас во Христе? Четвертое. Назовите пять препятствий, которые мешают вам успешно править творением. Какую надежду дает вам Иисус?»